«Как поживает господин мой Гамлет?» Гамлет. «Хорошо, слава богу». Полоний. «Вы меня знаете, милорд?» Гамлет. «Отлично. Вы рыбный торговец». Полоний. «Нет, что вы, милорд». Гамлет. «Тогда не мешало б вам быть таким же честным». Полоний. «Честным, милорд?» Гамлет. «Да, сэр, быть честным. По нашим временам значит быть единственным из десяти тысяч полоний». «Это совершенная истина, милорд, Гамлет. Что и говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит червей, лаская лучами падаль». «Есть у вас дочь?» Полоний, «Есть, милорд!» Гамлет, «Не пускайте ее на солнце!» «Не зевайте, приятель!» Полоний в сторону, «Ну, что вы скажете?» «Нет-нет, да и свернет на дочку». «А вперед не узнал!» Рыбный, говорит торговец, «Далеко зашел, далеко!» В сущности говоря, в молодости и я, ох, как натерпелся от любви. Почти что в этом роде. Попробую опять. Что читаете, милорд? Гамлет. Слова, слова, слова. Полоний. А в чем там дело, милорд? Гамлет. Между кем и кем? Полоний. Я хочу сказать, что написано в книге, милорд. Гамлет. Клевета. Каналья сатирик утверждает, что у стариков седые бороды, лица в морщинах, из глаз густо сочится смола и сливовый клей, и что у них совершенно отсутствует ум и очень слабые ляжки. Всему этому, сэр, Я верю легко и охотно, но публиковать это считаю бесстыдством, ибо сами вы, милостивый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели подобно раку будете пятиться задом. Полоний в сторону. Если это и безумие, то в своем роде последовательное... Не уйти ли нам подальше с открытого воздуха, милорд? Гамлет. Куда? В могилу? Полоний. В самом деле дальше нельзя. В сторону. Как проницательно подчас его ответ, Находчивость, которая часто осеняет полоумных и не всегда бывает у здравомыслящих. Однако пойду поскорей, Придумаю, как бы ему встретиться с дочкой. Досточтимый принц, дайте мне разрешение удалиться. Гамлет. Не мог бы вам дать ничего, сэр, с чем расстался бы охотней. Кроме моей жизни. Кроме моей жизни. Кроме моей жизни. Полоний. — Желаю здравствовать, принц! — Гамлет. — О, эти несносные старые дурни!